Глава с е Свет лампы возвращал бронзовым волосам Фей теплые тона, но ее холодное лицо застыло в ожидании. — Вопрос? — О чем? Она невольно прижалась к серванту и подняла руку, с л о в н о защищая лежащий сзади портфель. Майлз едва не вскрикнул, чтобы ее остановить. — Вопрос, — ответил х е д л и касающийся ночного испуга мисс Хэммонд. Рука Фей снова бессильно опустилась. — Мне кажется, — продолжал х е д л и надо начинать с самого начала. Не смотрите на мой блокнот, мисс с е т т е н это не допрос. Я буду говорить только о том, что просил меня отметить доктор Фелл. Его глаза устремились на удостоверение с видом на жительство, которое она все еще держала в руке. — Или вы отказываетесь отвечать на вопросы, мисс с е т т о н Разве я когда-нибудь отказывалась? — Спасибо. — Тогда обратимся к несчастному случаю, происшедшему с мисс Марион х е м м о н д — Я тут ни при чем. — Мы не всегда вольны над собой, — сказал Хедли, — над своими поступками и их последствиями. Он произнес это очень серьезным тоном. — Но прежде хочу сказать, — быстро добавил Хедли, выразительно округлив глаза, — что сейчас мы не говорим о чьих-нибудь преднамеренных преступных действиях или неосознанном проступке. Мне просто надо, как бы это сказать, получить четкое представление обо всем случившемся. — Насколько я понимаю, вы были последним человеком, с которым общалась м а л е н х е м м о н до того, как ее напугали. Фэйм машинально кивнула. — Вы ушли из спальни, оставив ее там бодрой и веселой в... — В котором часу? — Примерно в полночь. — Я говорила об этом доктору Фэллу? — Да, верно, говорили. — Мисс х е м м о н д уже приготовилась ко сну в это время? — Да, на ней была голубая шелковая пижама. Она сидела в кресле у ночного столика. — Теперь дальше, мисс Сеттон. Несколько позже в спальне мисс х е м м о н д раздался выстрел. — Не припомните ли, в котором часу? — Нет, не имею представления. Хэдли повернулся к Майлзу. — Не могли бы вы помочь нам, мистер Хэммонд? Все, включая самого доктора Фелла, затрудняется уточнить час. — Я тоже не могу вас обрадовать, — ответил Майлз, подумал и стал вспоминать вслух. После выстрела я побежал в спальню «Марион». Профессор Рига последовал за мной, а через несколько минут пришел доктор Фелл. Профессор Рига попросил меня спуститься в кухню и прокипятить шприц. Когда я оказался у плиты, было без 22 т а м на стене висят большие часы, и я, помнится, взглянул на них. Хедли кивнул. — Значит, выстрел был произведен около половины второго или чуть позже? — Да, думаю, так. — Вы подтверждаете, мисс с т т — Ничего не могу сказать, — Фэй пожала плечами. — Я не смотрела на часы. — Но вы слышали выстрел? — О, да. Я еще не спала. — Как я понимаю, вы тут же поднялись наверх и заглянули в спальню. — Простите, мисс с е т т о н я не расслышал ваш ответ. Я сказала «да». Губы ф е й ярко олели на бледном лице, глаза горели, теперь она выглядела почти так же, как прошлой ночью. — Ваша комната находится на первом этаже? — Да. — Почему вы, услышав выстрел среди ночи, подумали, что он прозвучал наверху, и именно в той комнате? — Потому что сразу после выстрела все побежали к верхнему холлу, ведь в ночной тишине отдается каждый звук. Впервые ф е й проявила интерес к разговору. Я спросила себя, что могло случиться. Встала, надела халат и туфли, зажгла лампу и поднялась. Дверь в комнату мисс х е м м о н была распахнута н а с т е ж там горел свет. — Что же вы увидели? — Фей осторожно облизала губы. «Я увидела мисс х е м м о н д Она полусидела в постели с револьвером в руке. Я увидела человека по имени Рига, которого знала раньше. Он стоял у изголовья кровати. Я увидела мистера х е м м о н д а и услышала, как профессор Рига сказал, что это нервное потрясение и что мисс х е м м о н д жива. «Вы туда не вошли? Никого не окликнули? Нет». «А что было потом?» — Потом я услышала, как кто-то тяжелый и грузный поднимается вверх по лестнице, в верхний холл, — ответила Фэй. — Теперь я знаю, что это был доктор ф э л Я п р и т у ш и л свою лампу и быстро спустилась вниз по черной лестнице в другом конце коридора. Он меня не заметил. — Что вас так сильно взволновало, мисс с э л Меня взволновало? — Когда вы заглянули в комнату, — Хедли говорил нарочито медленно, — вы увидели нечто такое... что привело вас в большое волнение. Что это было? Я вас не понимаю. Мисс с е т т о н стал объяснять х э д л и спрятав блокнот и в верхний внутренний карман, — я должен был сделать н е о б х о д и м ы е у т о ч н е н и я прежде чем задать вам один единственный вопрос. Вы что-то там увидели, и это взволновало вас до такой степени, что вы даже извинялись перед мистером х е м м о н д о м в присутствии доктора Фелла за свое, как вы сказали, «глупое поведение». Вы не выглядели испуганной. Вашу реакцию никак не назовешь испугом. Что вас так взволновало? Фэй обернулась к Майлзу. — Вы рассказали доктору Фэллу? Майлз непонимающе смотрел на нее. — О чем? — О том, что я говорил вам ночью, — сказала Фэй, сжимая сцепленные пальцы рук. — Когда мы были на кухне, и я... я несла какую-то чушь. — Ничего я не рассказывал доктору Фэллу, — с непонятной ему самому горячностью оборвал ее Майлз. — И вообще, какое это имеет значение? Он отступил от фей шага на два и толкнул Барбару, которая тоже попятилась назад. Извиняясь, Майлз перехватил ее взгляд, брошенный на фей. В широко раскрытых глазах Барбары Майлз прочитал напряженное любопытство и нечто похожее на отвращение. «Если и Барбара против нее», — подумалось Майлзу, — «тогда надо передать инспектору злосчастный портфель со всеми деньгами и ретироваться». Нет, нелепо думать, что Барбара могла в мгновение ока превратиться в противника ф е й Майлз снова вступил в сражение. «Я могу вообще не отвечать на вопросы», — сказал он. «Если инспектор Хедли не выступает здесь в качестве официального лица, он не имеет никакого права вмешиваться и угрожать всякими неприятностями тому, кто ему не ответит». «Взволнованно». «А кого эта ночь не в з в о л н о в а л о Майлз снова взглянул на фей. «Во всяком случае, ваши слова о том, что вы увидели то, чего никогда раньше не видели?» «Ага», — р я в к н у л Хедли и хлопнул левую ладонью по шляпе. значит, мисс Сеттон увидела то, чего не видела раньше. Так мы и думали. Фей н и то вскрикнула, не то застонала. — Почему бы вам не рассказать, мисс Сеттон? — стал ее уговаривать х э д л и Почему бы не признаться во всем, как вы, собственно, намеревались? Если так пойдет дело, вы, может быть, и портфель отдадите? Он небрежно кивнул в сторону серванта. И еще две тысячи фунтов, и все остальное? Почему бы вам... И тут на серванте погасла лампа. Никто не думал об опасности. Никто не был на стороже. Все сконцентрировались в той маленькой комнатке вокруг Фэй, которая противостояла натиску Хэдли, Майлза и Барбары. И хотя никто не дотрагивался ни до лампы, ни до электрической пробки над дверью, свет погас. От того, что занавески были задернуты, все оказались в кромешной тьме, которая окутала не только людей, но казалось и их мысли, а лишь узкая полоска света пробивалась из-под двери. Внезапно дверь распахнулась, и что-то метнулось мимо них вглубь комнаты. ф е й с е т н закричала, послышался какой-то шум ее крики «Не надо! Не надо!» Потом глухой звук упавшего тела. За те короткие секунды, в течение которых Майлз пребывал под гипнозом нечистой силы, эта сила успела свое дело сделать. м а й л с пошатнулся, когда кто-то, выбегая из комнаты, задел его плечом. Дверь в коридор опять захлопнулась. Через мгновение стих лечит оторопливые шаги. Майлз услышал металлическое з в я к а н ь е возле окна. Это Барбара раздвигала занавески. С б о л с о в е р п л е й с в комнату ворвался прыгающий о т с в е т от лязгающих челюстей из витрины напротив. Инспектор Хедли подскочил к окну, открыл одну створку и пронзительно свистнул, пустив в ход полицейский свисток. Фей с е т т е н живая и невредимая, лежала ничком поперек кровати, уцепившись за покрывало, за которое она схватилась, чтобы не упасть на колени. — Фей, что с вами? Фей ничего не слышала. Быстро повернув голову, она уставилась на сервант. — Что с вами? — Ничего, — сказала Фей глухо, — ничего, ничего нет. В самом деле, портфеля там уже не было. Раньше, чем кто-либо из них, раньше, чем Майлз или х э д л и успели опомниться, Фей вскочила и бросилась к двери. Как безумная она неслась по коридору с такой быстротой, что почти достигла лестницы, когда Майлз кинулся вслед за ней. Даже портфель, валявшийся в конце коридора, не мог остановить ее сумасшедший бег. Майлз случайно заметил знакомый предмет с пряжками в колеблющем с я свете непрестанно движущихся челюстей. Фэй должна была наткнуться на портфель, но могла и не обратить на него внимания. Майлз окликнул ее, когда она уже спускалась по крутой лестнице на первый этаж. Он махнул расстегнутым портфелем над головой, но она не оглянулась. Из портфеля вывалились три тонких пачки белых банкнот того же достоинства, что были у него в кармане. А еще на пол сыпался песок и какая-то сухая труха. Больше ничего в портфеле не было. Майлс выскочил на лестничную площадку. — Он здесь, слышите? Его не забрали, его выбросили, он здесь. Услышала ли она его вопли? Он не был уверен, но вдруг ф е й остановилась и обернулась к нему. Она стояла посередине крутой, покрытой старым линолеумом лестницы. Дверь на улицу была распахнута н а с т е ж ь и отблески из витрины дантиста плясали на ступенях и на самой ф е й Майлз, перегнувшись через перила и тряся портфелем, смотрел прямо в лицо фей, стоявшей с поднятой головой. «Вы слышите меня?» — кричал он. «Не надо бежать! Портфель здесь, в нем!» Теперь он мог поклясться, что она его не слышала. Левая рука фей легла на перила, голова еще больше откинулась назад, на обращенном вверх и разрумянившемся от бега лице блуждало легкое удивление. но тут же на глазах Майлза она побледнела, беспомощной улыбкой искривила губы и тут же погасла. Фей пошатнулась, ноги ей отказали. Мягко, как с о с к о л ь з н у в ш и е с вешалки пальто, и почти бесшумно она упала на бок и покатилась вниз по лестнице. Тяжелые удары тела о ступени развеяли ощущение ее воздушной невесомости. Майлз Хэммон стоял как вкопанный. Затхлый воздух коридора также настойчиво просачивал своего легкие, как одно вдруг родившееся подозрение в его мозг. Ему показалось, что он целую вечность дышит этим воздухом и стоит на лестничной площадке с окровавленными банкнотами, в кармане и с черным портфелем в руках. Краем глаза он заметил, что подошла Барбара и, перегнувшись через перила, уставилась на лежащую внизу Фей. Инспектор Хедли, что-то бормоча себе под нос, спустился по лестнице прыжками, от которых заскрипели и застонали ступени. Он перешагнул через р а с п р о с т ё р т о е тело, встал на колени и приподнял уткнувшееся в г р я з н ы й пол лицо. Его голос г у л к о отозвался в доме. — У нее, кажется, больное сердце. — Да, — ответил Майлз. — Да, больное. — Надо вызвать скорую, — гудел голос. Ей нельзя было так волноваться и бежать с такой быстротой. Это могло убить ее. Майлз медленно спускался по лестнице, держась рукой за перила, по которым только что скользила рука ф е й По пути он выронил портфель. В проеме открытой двери бесшумно лязгали, двигаясь вверх-вниз, вверх-вниз, громадные отвратительные челюсти, а он склонился над телом ф е й